Фонд «Француз по национальности» жил в Акапулько вот уже без малого 20 лет. Он консультировал Саманту по деловым вопросам и был ее давнишним другом. «Дом и я», — продолжала Саманта, но уже без горечи в голосе, — «мы оба носим следы старения, дорогой Бернард. И стоимость ремонта растет с каждым годом, тогда как прибыль на вложенный капитал только уменьшается». Фонд был мужчиной маленького роста, с солидным кругленьким животиком и шевелюрой серо-желтого цвета. Его маленькие глазки на выкате всегда наблюдали окружающее с каким-то нервическим любопытством, словно из-под тишка. Существенным дополнением к лицу Фонда этим таким важным и дрожащим придатком служили бледные складки жирной кожи, свисающие с подбородка и необъятная нижняя губа. Он говорил по-испански с французским акцентом. «Вы становитесь еще прекраснее с каждым годом, моя дорогая». «Очень приятно это слышать, но вот что мне интересно, Бернард. Эти поездки в Женевскую клинику стоят все больше и больше год от года. И зачем?» – спрашиваю я себя. «Все это нужно?» «А этот режим?» «Это диета?» «Такая скукотища!» «Возрождение красоты и здоровья!» «Так обещает доктор Кенник». И у меня нет основания обвинять его в том, что он так уж не справился со своим обещанием. И все же, стоит ли это все затрачиваемых усилий? Да, конечно. Все ваши друзья восхищаются вами и завидуют вам. И ни один человек даже на секунду не может допустить, что вам уже минуло двадцать пять. — Тридцать, — поправила она его. В ее голосе чувствовалось сожаление. «Ну, как вам будет угодно, но я не вижу смысла в том, чтобы позволять возрасту взымать его ужасную дань, когда это можно предотвратить». «Вы красивая женщина, дорогая Саманта, и ваш долг перед всеми нами оставаться такой, как можно дольше». «Когда я умру, специально накажу заколотить ящик, чтобы никто не мог сказать, ну и урод этот мертвый французишка, а вы другое дело». «Вы в смерти сохраните свою прелесть, а в судный день она станет вашим искуплением». Она послала Бернарду воздушный поцелуй. «И я люблю вас, Саманта». Она нахмурилась, потом быстро разгладила лоб, вспомнив, сколько вреда нахмуренные брови могут нанести ее изящно и утонченно сделанному лицу, подтянутому, подшитому, лишенному малейших морщинок и облагороженному. «Жизнь учит нас многим вещам, Бернард. Я убедилась в том, что женщина, лишенная достаточных средств, встречает на своем пути только отчаяние и уродство». Образ Чико встал у нее перед глазами того прекрасного распутника. Хоть я и ненавижу обсуждать это, Бернард, но я вынуждена признаться. Мои средства на исходе. Мы оба знаем об этом. Рынок нестабилен. Я начинаю бояться, Бернард. Но это лишь свидетельствует о необходимости принять некоторые предосторожности. — ответил он. — Возможно, следует навести кое-какую экономию, по крайней мере, до того, как условия изменятся к лучшему. — Экономию. Саманта выпрямилась в своем кресле. Они сидели на маленьком патио, обрамленном пунцовыми и ярко-желтыми цветами. Дворик выходил на римский бассейн. Саманта показала рукой на пруд, на изысканные комнаты для одевания у дальнего конца аллеи. — Ну что мне делать, Бернард? Дать объявление, принимаю постояльцев Открыть бассейн для посетителей 10 песо в день, включая комида Примечание, комида еда Щеки Бернарда затряслись от веселья Ничего такого радикального не нужно делать Тем не менее, экономия полезна нам всем Например, с вызовом спросил Саманта Ваши слуги? Четыре садовника Саманта, и четыре горничные, плюс. Повелительным движением отлично вылепленного подбородка, она заставила его замолчать. На вилле, Глория, жить без слуг просто невозможно. За этим домом необходим правильный уход. Гальское лицо Бернарда приняло опрокинутое выражение. — Ты не должен дуться, дорогой Бернард. Мне настоятельно нужна твоя помощь. Я считаюсь тем, что ты мне советуешь во всех делах. Но некоторые вещи являются основополагающими. — Еще чаю? Она нажала на звонок, и появилась маленькая мексиканка в черной юбке и белом переднике. — Си, сеньорита? — Да, сеньорита. — Масте пара эль сеньор. — Еще чаю для сеньора. — Си, сеньорита. Девушка быстро вернулась, неся высокий стакан чая со льдом. Когда она удалилась, Саманта подошла к низкой каменной стене, окружавшей террасу. Внизу Висенте, ее слуга для разных мелких поручений, чистил бассейн. Его всегда содержали в порядке, заполненным чистым, с подогретой водой, и она не сомневалась в том, что хоть один из слуг даже в ее отсутствии посмеет нарушить сословные рамки и искупаться в нем. И правильно. Каждый должен знать свое место. Она повернулась, уверенная в себе и холодная женщина, со светлыми распущенными волосами, обрамляющими худое лицо. Не возьмешь ли на себя труд уточнить свой план? От неожиданности подбородок Бернарда отвалился почти до груди. — План экономии? — Я учту все твои предложения. — Но никаких обещаний. — А хорошо. Главное в экономии — самодисциплина. Так сказать, постоянная бдительность по отношению к своему кошельку. Бережливость даже в малейших расходах. Во-первых, акции, держателем которых вы являетесь, не оправдывают э, наших ожиданий, а некоторые из ваших инвестиций оказались не столь прибыльны, как мы имели право предполагать. И вы с полным основанием можете считать, что вас подвел никто иной, как Бернард». О, это чепуха, такой друг. Помнишь, именно я настояла на том, чтобы вложить такую большую сумму денег в эту сеть оздоровительных клубов. Я была уверена, что дела у них пойдут просто прекрасно. Это только моя собственная ошибка. А я виню себя за то, что не смог вовремя углядеть опасности. Возможно, пришло время вам выбрать себе нового консультанта, кого-нибудь помоложе. Кто лучше разбирается в делах сегодняшних? Прошу тебя, Бернард, подобные разговоры огорчают меня. Она снова села в свое кресло и взяла руку Бернарда в свою. Оптимизм во всем, ведь это ты учил меня этому. И в нем единственный выход. От волнений на лице появляются морщины, а опроку от них нет никакого, ни энергии, ни решимости они не прибавляют. Да и бумажник наполнить не в состоянии. — Это высказывание, дорогой Бернард, принадлежит доктору Кеннигу, моему кудеснику из Альп. Оба рассмеялись. Прежде чем заговорить, Бернард выпятил нижнюю губу. — Когда деньги подходят к концу, у человека есть только две возможности. — Какие же это возможности? — Экономить, как я уже сказал. Саманта испуганно подняла брови. А второй выход состоит в том, чтобы заработать еще денег. Какая замечательная мысль. Но как? Я намереваюсь усердно заняться этим вопросом. Что касается идей, я, простите мне это сравнение, еще не банкрот. Я никогда не сомневалась в тебе, Бернард. И все же, когда Саманта нежилась в своей ванне из зеленого мрамора позднее тем вечером, ее одолевали сомнения. Может быть, Бернард действительно слишком стар, не чувствует современных тенденций, не умеет действовать по-новому? Может найти кого-нибудь помоложе, с большей энергией и решительностью, более пригодного для работы на сегодняшнем денежном рынке, более способного оперативно решать ее финансовые проблемы? Саманта дала себе слово серьезно подумать над этим. Я завишу от денег, отрицать этого нельзя. Богатство имеет множество преимуществ, как духовных, так и материальных. Вилла Глория, например. Доктор Кенник. Вот, пожалуйста, еще один пример. Ее парижские и нью-йоркские туалеты, сшитые на заказ специально для Саманты. Все эти милые прелести моего существования, все стоит денег. Саманта давно оценила преимущества, которые дает богатство. Именно поэтому она устраивала так, чтобы ее мужьями были не просто богатые мужчины, не боящиеся тратить деньги. Все ее мужья знали, как надо жить. И Саманта была отличной ученицей. Она быстро обучалась, и ее аппетиты постоянно росли. Но за последние несколько лет обстоятельства ее жизни изменились. Сначала незаметно, а потом все более явно менялось соотношение сил. Теперь именно Саманта давала мужчинам возможность жить настоящей, богатой жизнью. Мужчинам, которые без Саманты не смогли бы облачать свои красивые тела в отлично сшитые костюмы. Сначала это было нечто вроде игры, нечто вроде преднамеренного нарушения правил поведения. Она звонила им. Она платила за такси, она покупала билеты на развлечения, фактор новизны скоро исчез, а правило поведения утвердилось. Ее новая роль вошла в привычку, и Саманта была бессильно изменить ее. Молодые мужчины все еще бывали у нее. Они оставались недолго, теперь их визиты становились все короче и короче, собирали подарки... Получали свою порцию денег, вкусно кормились за ее столом и отлично одевались за ее счет, а когда их одолевала скука или возникала другая, более приятная и многообещающая ситуация, они двигались дальше. Кико, как ты красив, ублюдок! Саманта устала. Устала от забот о других людях, устала от ответственности. Она страстно жаждала внимания, любви, привязанности. Она мечтала, чтобы ею дорожили, чтобы о ней заботились. Одиночество стало частой гостьей за последние месяцы. Одиночество и страх. Ее годы сосчитаны, ее годы взвешены, и вдалеке она начинает различать мрачное и открытое всем ветрам будущее, населенное дряхлостью и уродством. Неужели слишком поздно? Неужели время сыграло свою последнюю подлую шутку над Самантой Мур? Она выбралась из мраморной ванны и встала перед большим зеркалом в золотой раме, висящем на стене. Ее лицо все еще сохраняло свою красоту, ту холодную красоту блондинки, которой природа наделяет так много американок. Широко расставленные глаза были блекло-голубого цвета, и хотя взгляд их казался рассеянным, на самом деле эти глаза видели все. Изящная линия короткого тонкого носа с красиво очерченными ноздрями, губы полные, но не вульгарные, широкие и всегда находящиеся под контролем. И ее тело — худое, но не тощее, гладкая, упругая кожа, небольшая, совершенной формы грудь, соски чувствительные, темные, а ягодицы — задняя часть ее длинных ног, ни единого следа дряхлости или старения — Будь ты проклят, Кико, будьте прокляты все мужчины, что пользовались мной. Я все еще красивая женщина, да, женщина. Вот главное слово. Женщина, привлекательная для мужчин. Кто-то обязательно захочет меня, кто-то надежный и респектабельный. Респектабельный. Само это слово напугало Саманту. Респектабельность была той чертой, которую она всю жизнь ассоциировала с заурядными людьми, людьми чванливыми и нелепыми, людьми, чье имя никто никогда не прочтет на соответствующих страницах газет. Наверное, именно это мне и нужно сейчас. Надежный мужчина, готовый принять ответственность за настоящую женщину, человек, который знает, как любить Не все еще потеряно для нее, Саманты Мур. Еще не поздно заключить последний хороший брак. Еще не поздно иметь семью. Что за чудесная мысль? Ребенок придаст браку прочность, смысл, суть. Она попыталась представить себя беременной, а свой плоский и загорелый живот вытянувшимся и безобразным. Нет, вопрос решен. Девять месяцев неудобства и уродства, и им придется взять приемного ребенка. Так будет лучше всего. Ребенок изменит мою жизнь радикально. Очень хорошо. Я готова. Саманта Мур, мать и жена. Я сама буду готовить и сама буду убираться. «Ну, нет, не совсем так. Иначе это зашло бы слишком далеко. Но я буду строго следить за работой слуг. А ждать от меня, что я превращусь в обычную женщину, в простую хозяйку, просто абсурд. Но зато я совершенно точно знаю, как угодить мужчине, как сделать его счастливым. Все, что мне надо сделать сейчас, правильно выбрать мужчину. А для этого надо просто хорошенько поразмыслить. Только и всего».